Эпизод девятый. Четверг с утра до вечера. На следующее утро почтенная Джулиана, стуча к люку по широким деревянным ступеням, с позаранку спустилась в холл, готовясь произвести достойное впечатление на брата Катфаэля. Он должен был прийти к ней после завтрака, и встретить его она собиралась, приняв вид статной и уверенной в себе пожилой дамы, находящейся в добром здравии и держащей в подчинении всех домашних. А для этого ей нужно было заранее воссесть на лавку и позаботиться, чтобы все было удобно расставлено и трость была у нее под рукой. Но Котфель знал, что на самом деле она уже не та, что раньше. И она, в свою очередь знала, что он это знает. Одной ногой старушка уже стояла в могиле. Все чаще она чувствовала, как земля проседает под ее ногами и тянет вниз, туда, где покоятся ее супруг и предки. Но Ноы играли в эту последнюю игру, питая друг к другу взаимное уважение, несмотря на отсутствие любви или даже симпатии. Уолтер и его сын с утра работали в мастерской. Джулиана царственно расположилась на лавке около лестницы, подперев спину подушками, и оттуда взирала на всех со снисходительным неодобрением. Долгие годы прожитой жизни волочились за ней, оттягивая плечи, как чересчур тяжелый шлейф надетый на юную невесту, от которого напрягалась спина, и каждый шаг давал с непомерным трудом. Перемыв немногие оставшиеся от завтрака блюда и поставив подниматься хлебное тесто, Ранильд уселась с шитьем, выставив табуретку на пороге холла, где и было светлее. В руках у нее было невзрачное, скромное платье коричневого цвета с разодранным подолом. Сейчас девушка старательно зашивала прореху. У Ранильд глаза были молодые, у джуляны старые, но зрение у нее не ослабело, несмотря на возраст. Она видела каждый мельчайший стежок, который делала молодая швея. "Это платье Сюзанны", резко спросила старуха. "Где же это она его так и изорвала, и подол полинял? В мое время мы так берегли вещи, что носили их, пока они не станут тонкими, как паутинка, прежде чем подумать их выбросить. Куда уж нынешним хозяикам порвать да залатать, да и выкинуть нищим?" Всем бы вам только проматывать добро. Как видно старушке ничем нельзя было сегодня угодить, она с утра настроилась на придирки, чтобы показать всем, кто тут главный. В такие дни лучше и вообще не отвечать. А уж коли она будет настаивать, то ограничиваться краткими и покорными ответами. Ранильд обрадовалась, когда наконец показался брат Котфаэль с сумкой, набитой бинтами и мазями, чтобы перевязать ногу старушке, у которой снова на щиколотке открылась язва. Истонченная, воспаленная кожа лопалась от малейшего прикосновения и от любой царапины. Катфаэль застал свою пациентку сидящей прямо и неподвижно в ожидании его прихода, на редкость молчаливой и задумчивой. Однако едва он вошел... Она взбодрилась в присутствии своего давнего доброго неприятеля и в поддержании своей репутации показала привычный норов. Старушка славилась злым и извитильным языком и никогда не соглашалась с родными, упрямо называя белое черным, а черное белым. Ногу надо держать повыше, сказал Котфель и промокнув тряпицей маленькую, но зловредную язвочку, начал ее бинтовать. Вы это прекрасно знаете, я вам уже не раз говорил. Может быть, мне следовало сказать вам, чтобы вы день-деньской проводили на ногах? Тогда вы сделали бы все наоборот, и язва бы зажила. Вчера я весь день не выходил из спальни, коротко ответил Джульян, и мне надоело это до смерти. Откуда мне иначе узнать, что тут им вздумается творить за моей спиной, пока я сижу в заперти? Здесь я, по крайней мере, вижу, что творится в доме, и в случае чего могу сказать свое слово. Уж так я привыкла, и так будет до конца моих дней, без всякого сомнения, сказал Катфаэль, намотав бинт и аккуратно завязав его концы. Не припомню случая, чтобы вы не сделали так, как вам взбредет в голову. Я не жду от вас ничего другого. Ну а как с вашим дыханием? Грудь больше не болит, голова не кружится. Для полного удовлетворения Джулианна непременно должна была сердито поворчать на резкую боль в одном месте, на судорогу в другом, но она нисколько не обиделась, когда он так же бесцеремонно отмахнулся от ее жалоб. Все это было для нее средством скоротать бесконечные часы долгого дня, который так скучно тянулся казалось ему и конца не будет, но когда он пройдет, так точно его и не было. Прожитые дни ускользали у нее из памяти, словно вода из горсти. Аронильд закончил зашивать платье и понесла его в комнату Сюзанны, чтобы прибрать в сундук. А тут как раз и сама Сюзанна пришла из кухни и задержалась в холле, чтобы вежливо побеседовать с Катфаэлем. Она расспрашивала его, как он находит здоровье Джулианы и надо ли продолжать пить настойку, которую он прописал бабушке после припадка. За этим разговором их застали Даниэль и Марджери, которые вместе возвращались из мастерской. Они вошли рука об руку, но держались несколько натянуто. Это было особенно заметно, потому что едва ступив на порог, они замолчали, хотя только что оживленно что-то обсуждали приглушенными голосами. Они коротко поздоровались с Катфаэлем, не то чтобы неучтиво, а как бы между прочим. Казалось, мысли обоих были целиком поглощены другим предметом, от которого они не хотели отвлекаться. Катфоэль сразу почувствовал напряженность, которая сквозила в каждом их жесте, и подумал, что Джульянна тоже ее заметила. Одна Сюзанна, казалось, не замечала ничего и нисколько не заразилась их настроением. Вероятно, присутствие постороннего человека было для них ни к но Марджери не собиралась отступать от поставленной цели и откладывать на потом то, к чему она приготовилась, собрав все свое мужество. Мы тут с Даниэлем обсудили кое-что, объявила Марджери таким твердым и решительным тоном, которого никто от нее не ожидал. До сих пор она оказалась совсем мягкой и уступчивой молодой женщиной. Наверное, вы понимаете, Сюзанна, что после женитьба Даниэля в доме должны произойти кое-какие изменения. Вы доблестно несли все тяготы домашнего хозяйства все эти годы. Это замечание получилось бестактным. Именно в эти годы так увяло и поблекла ее заловка, которая в юности была красавицей, и теперь следы этих лет зримо отпечатались на ее лице. Но теперь вы можете уйти на покой и отдохнуть от трудов. Никто вас не упрекнет. вы честно заслужили отдых. Я уже ознакомилась с домом, Скоро привыкну к вашему распорядку и готова занять подобающее мне положение в качестве жены Даниэля. Я думаю, и Даниэль тоже так думает, что ключи должны теперь перейти ко мне. Удар был ужасен, и Марджери этого ожидала. Вся краска сбежала с лица Сюзанны, и оно сделалось землисто-серым. Затем так же быстро краска снова прихлынула к ее щекам и разлилась до корней волос. Большие серые глаза стали жесткими и непроницаемыми. Некоторое время она молчала. Катфаэль подумал, что она лишилась речи. Он мог бы, не говоря ни слова, тихо удалиться, но остался беспокоясь за почтенную Джулиану. Неизвестно было, как повлияет на нее эта семейная стычка. Старуха сидела безмолвно, застыв в неподвижности, и только на щеках у нее проступили два красных пятна, а глаза сверкали необычайно ярким блеском. С другой стороны, почему было и не остаться, отступив незаметно в тень? Обыкновенное человеческое любопытство было не чуждо Ктфаэлю. Сюзанна наконец отдышалась, И к ней вернулся дар речи. В глазах ее вспыхнул огонь, словно яркий закат, просвечивающий сквозь окна. Вы очень добры, сестрица, но я не собираюсь так легкомысленно забросить мои обязанности. Я не сделала ничего такого, за что меня следовало бы уволить от моей должности, и я не собираюсь никому уступать. Разве я раба, чтобы валить на меня работу, пока это кому-то нужно, а потом вышвырнуть за дверь? Вот так за здорово живешь, и без ничего, без ничего. Здесь мой родной дом, я была в нем хозяйкой и буду хозяйкой. Здесь мои кладовки, моя кухня, мои бельевые сундуки, все тут моё. Живите себе на здоровье, как жена моего брата проговорила она с холодной угрозой. Но вы здесь, гости, а у нас свои старинные устои, и здесь я ношу ключи. Женские ссоры зачастую бывают яростными и свирепыми. В них бьются без пощады не на жизнь, а на смерть, особенно когда речь идет о праве первенства. Но Кэтфаэль не ожидал от Сюзанны, что она настолько выйдет из себя, чтобы потерять свое непоколебимое спокойствие. Возможно, Марджери предъявила свои права раньше, чем она ожидала, но будучи умной женщиной, она не могла не предвидеть того, что случилось. Поэтому было странно, что в первый момент она онемела, точно громом поражённая. Сейчас она уже рвала и металла, в полусорожье она выпустила когти, ее колючий взгляд стал острее кинжала. "Я понимаю ваши сомнения", сказала Марджери тем умильнее, чем больше злилась соперница. "Не подумайте, что кто-то чем-то недоволен. О нет. Я знаю, что вы образцово вели дом, и с вами нелегко будет сравниться. Но вы же понимаете, Жена без обязанностей это легкомысленная пустышка, в то время как дочь может спокойно сложить себя бремя домашних забот, передав их в более молодые руки. Я привыкла к работе и не могу жить без дела. Мы с Даниэлем все обсудили, и он со мною согласен. Это мое право. Тут, как по команде на помощь жене пришел Даниэль. Так вот, значит, мы все обсудили, и я поддерживаю Марджери, сказал он. Она моя супруга и имеет полное право быть хозяйкой в доме, который потом перейдет ко мне. Я наследник, мне достается мастерская и лавка, а домашнее хозяйство перейдет к Марджери. В этом нечего сомневаться. И чем раньше она возьмет его на себя, тем лучше будет для всех нас по Бога, боги сестрицы как будто ты этого не знала так что ж ты споришь почему я спорю Когда меня, ни с того, ни с сего хотят выгнать без предупреждения, точно проворовавшуюся служанку. Это меня-то, которая тащила вас всех на себе, кормила, поила, обшивала, берегла ваши деньги, на мне держался весь дом, а теперь вместо благодарности меня хотят задвинуть в угол, точно ненужный хлам. А может быть, ты, братец, прикажешь мне служить у нее на посылках, быть поломойкой и делать, что мне прикажет новая хозяйка? Не буду. Пускай твоя жена работает у тебя за щитово да и писаря, как она делала по ее словам у своего батюшки. А мои кладовые, моя кухня, мои ключи останутся при мне. Неужели вы думаете, что я без боя отдам вам то, что составляет единственный смысл моей жизни? Ничего другого вы мне так и не оставили. Вероятно, уже предвидя нечто подобное, предусмотрительный Уолтер решил не вмешиваться. И отсиживался в мастерской, или его просто не позвали, считая, что в этом споре можно обойтись без него. Но ведь ты же знала, нетерпеливо закричал Даниэль, отмахиваясь от сестринского горя, которое точило ее всю жизнь и о котором редко говорилось вслух. Ты же знала, что я когда-нибудь женюсь, и уж, наверное, могла сообразить, что моя жена захочет занять в доме подобающее ей место. Ты свое подцарствовала, так что нечего теперь жаловаться само собой разумеется, что моя жена хочет получить ключи, и она их получит. Сюзанна отвернулась от него и выразительно взглянула сверкающими глазами на бабку, которая все это время молчала, внимательно наблюдая и не пропуская ни единого слова или взгляда. Лицо ее хранило свое всегдашнее суровое и сдержанное выражение, но дыхание стало быстрым и неровным, так что Катфаэль взял ее за запястье и послушал пульс, но сердце старухи билось ровно и спокойно. Тонкие бескровные губы Джуляны сложились в горькую улыбку. Бабушка, скажите хоть вы, ваше слово по-прежнему здесь что-то значит, в отличие, кажется, от моего. Неужели и вам, я кажусь, настолько бесполезной, что вы хотите от меня избавиться? Разве я не сделала для всех вас много хорошего за все это время? Никто тебя ни в чем не упрекает, отрезала Джуляна. Речь вовсе не о том, Я сомневаюсь, что эта девчушка, жена Даниэля, будет справляться с хозяйством хотя бы наполовину так хорошо, как ты. Но похоже, у нее есть желание и хватит настойчивости, чтобы всему научиться, хотя скорее всего, она будет учиться на собственных ошибках. А главное, что у нее есть. И ты слушай меня, девушка. Это право. Все права на ее стороне. Вести дом полагается Ей и тебе придется ей уступить. Больше я ничего не скажу, и рада ты или не рада, а это так. Лучше тебе не затягивать дело, а согласиться, и дело с концом, когда-нибудь все равно придется. И старуха громко стукнула по полу палкой, как бы ставя последнюю точку. Сюзанна кусала губы, переводя взгляд с одного лица на другое. Все трое объединились против нее. Сейчас она была спокойна. Гнев, которым она только что пылала, остыл, сменившись горьким презрением. "Что ж, хорошо", бросила она резко. "Я не согласна, но сделаю, что вы требуете. Только не сегодня. Столько лет я была здесь хозяйкой, а тут вдруг изволя убираться, не докончив работы?" Мне надо время, чтобы проверить счета. Я не дам ей ловить после меня блох и говорить потом, что вот это мол не окончено, или надо же она мне не говорила, что пора было купить новую сковородку, или а вот валяется простыня». Нет уж, Завтра Марджери получит от меня полную опись всего, что есть в доме, и тогда я передам ей дела. Она получит полный отчет с перечнем всех запасов, которые ей перейдут в наследство, вплоть до последней селедки и последнего бочонка. Она начнет честь по чести, как полагается, с чистого листа. У меня тоже есть гордость, хотя никто не хочет с нею считаться. С этими словами она повернулась к Марджери лицом к лицу. На круглом личике молодой жены отражалась борьба противоречивых чувств. Она испытывала одновременно и неловкость, очевидно, не зная радоваться своей победе или стыдиться за нее. Завтра утром ты получишь ключи. Поскольку вход в кладовку находится в моей комнате, то ты, наверное, захочешь, чтобы я оттуда выехала в другую, и ты бы сама ее заняла. Завтра, пожалуйста. С завтрашнего дня я уже не буду путаться у тебя под ногами. Она повернулась и вышла из холла, направляясь через двор в кухню. Связка ключей на ее поясе звонко гремела, как будто она нарочно трясла ею, чтобы напоследок позлить соперницу. После ухода Сюзанны в холле воцарилось напряженное молчание. Только у Джулиана хватило духу первый его прервать. Ну вот, дети, Будьте довольны, сказала она, окидывая сардоническим взглядом внука и его жену. Вы добились чего хотели, так что наслаждайтесь достигнутым. Домашнее хозяйство такое дело, в котором приходится порядком поломать голову и очень много потрудиться. Марджери бросилась благодарить старуху и рассыпалась в обещаниях, заискивая перед ней. Та терпеливо все слушала, И суст её не сходила такая же, как у Сюзанны, холодная, смущающая собеседников улыбка. А теперь ступай и отпусти Даниеля в мастерскую, ему пора приниматься за работу. Я вижу, брат Катфаэль недоволен, что я так разволновалась. Наверное, он сейчас будет отпаивать меня каким-нибудь новым зельем, чтобы я успокоилась. А все из-за вас троих и ваших сварб молодые с радостью удалились Им многое надо было обсудить наедине теперь Джулиана позволила себе расслабиться после того как она столько времени с редким самообладанием держала себя в руках она откинулась на подушке Катфаэль увидел, что от ее побелевших губ по лицу быстро стала распространяться бледность он налил воды из кувшина и отмерил порцию порошка и замел пригубив чашку, она подняла на него взгляд и усмехнулась. Ну, что же вы говорите? Скажите, что с моей внучкой подло обошлись, выжили из нее все и бросили. Зачем мне говорить, сказал Катфаэль, отстранившись немного, чтобы лучше за ней наблюдать. Отметив, что руки у нее не трясутся, дыхание ровное, а выражение на лице такое же вызывающее, как всегда, он закончил. Это вы и без меня, хорошо знаете. И уже ничего не исправишь. Я пошла ей на уступку. Дала один день срок, как она хотела. А надо было и в этом отказать. Не думаете же вы, что передавая ей ключи много лет назад, я отдала их все до единого. Вот еще. Неужели я о себе не позабочусь? Я и сейчас, когда хочу, могу порыться по разным углам и время от времени роюсь котфаэль укладывал в сумку бинты и мази внимательно поглядывая на джулиану а теперь вы собираетесь отдать жене Даниэля обе связки если бы вам хотелось поозорничать и вызвать раздоры вы могли бы прямо на глазах у сюзанны передать ей вашу связку Арничать мне осталось совсем недолго, сказала Джулиана, внезапно помрачнев. У меня скоро отберут последние ключи, если я сама не отдам их добром. Но эти я еще придержу денек или два. Один раз они мне еще понадобятся. Джулиана знала, это ее дом, ее семья. И когда здесь назревали события, грозившие взрывом, разбираться в них надлежало ей самой. «Чужие тут лишние. Еще не наступил полдень. Сюзанна и Ранильд хлопотали на кухне. Работы у них еще хватало. Мужчины работали в мастерской. Единственную возможную свидетельницу, невестку, Джулиан отослала из дома, поручив ей сбегать за вином своего любимого крепкого сорта, из которого для нее варили пряный пунш. Джулиану очень устраивало, что виноторговец жил далеко, на другом конце города. Оставшись одна в холле, она поднялась, тяжело опираясь на клюку, и, порывшись в складках широкой юбки, нащупала спрятанные в кармане ключи. Дверь в комнату Сюзанны стояла открытой. В этой комнате находилась небольшая дверца, из которой, сделав несколько шагов через двор, можно было попасть на кухню. Оттуда до Джульаны слабо доносились голоса обеих женщин. Их слов она не могла разобрать, однако по тону о многом можно было догадаться. Сюзанна, как всегда, ровным и суховатым голосом бросала короткие фразы, девушка горячилась и казалась взволнованной и огорченной Джулиане было кое-что известно об ее затянувшейся прогулке, когда Ранильд пропадала целый день и прибежала домой только к ночи. Ей об этом никто из домашних не докладывал, но она и без них узнала слух и зрение еще никогда не подводили ее, и она всегда узнавала даже то, чего не хотела. Выжили все и бросили, и уже ничего не исправишь. Служанка слышала скандал в холле и пришла от него в ужас. Теперь она сочувствовала доброй хозяйке, которая ее пожалела. Молодёжь скорана сострадания и праведное возмущение. Старикам этого уже не дано. Кладовка, уставленная большими бочками с солониной, кувшинами с маслом, кадушками с толокном и крупами, горшками с салом, увешанная пучками сушёных трав, занимала помещение, смежное с холлом. Вторая смежная комната принадлежала Сюзанне, эта дверь была заперта. Джулиана нашла в своей связке ключ, который она заказала у печи, прежде чем отдать Сюзанне основную связку, и отперла дверь. В лицо ей пахнуло запахом трав и специй, солений и прочего съестного. Она провела там минут десять, не больше, когда вернулась Марджери с вином и специями для приготовления пунши, которым Джулиана баловала себя на сон грядущий, но дверь к тому времени уже была надежно заперта на ключ Я только что говорил этому юноше произнес братан Сельн подгоняя одну к другой гнутые деревянные пластинки так осторожно что казалось едва касался их легкими пальцами словно под руками у него было живое трепетное тело если он вдруг надумает принять постриг его с удовольствием сюда примут посвятить жизнь духовной музыке, что может быть лучше для него с его-то даром, и мирские дрязги его уже не коснутся, никто больше его не тронет. Лелевин молча склонил голову над маленькой ступкой, в которой он старательно растирал пестиком сухую кометь для клея, но краска медленно разлилась у него по шее, пока не зарумянились щеки, и он не покраснел до корней волос. Предложение брата Ансельма обещало ему спокойную, мирную жизнь, но он-то хотел совсем другого. Какие бы мысли ни роились в этой встревоженной, чувствительной душе, в ней во всяком случае не было и намека на монашеское призвание. Положим, ему повезет избежать нависшей над ним опасности, он добьется своей Ранильд Уведет ее с собой. Но что ждет их дальше? Потрёпанный в схватках с жестоким миром, он останется тем же бездомным и жалким бродягой. А чем же кончит она? Станет его подручной в мелком воровстве, будет очищать чужие карманы на базарах и ярмарках, чтобы им обоим не умереть с голоду, или хуже того, Доведенная до крайности, займётся сомнительным ремеслом, чтобы прокормить своего мужа. Вот где на нас ложится ответственность посерьёзнее, чем найти ответ на вопрос, кто прав или виноват в ограблении и убийстве, случившимся в маленьком городишке, подумал брат Катфаэль, молча наблюдая за работой Лелевина. Тому, кого мы в конце концов отпустим отсюда в мир, нужны более прочные доспехи, чем его пестрый наряд, чтобы защититься от превратности и судьбы. Способный ученик Быстро все схватывает, высказал свое одобрение братан Сильм, и очень послушный. Несомненно, особенно когда занят тем, что ему нравится, поддакнул Ктфаэль и усмехнулся, поймав быстрый взгляд Лелевина, который встретясь с ним глазами тотчас же потопился и вновь склонился над работой. Попробуй поучить его буквам вместо ваших нотных крючков, тогда у него сразу поубавится рвение. «Нет, вы ошибаетесь. У него и к чтению есть охота, если бы нам годок позаниматься. Он бы выучил и латынь. Лелевин не поднимал головы и не открывал рта. В душе он был очень благодарен за похвалу и горел желанием усвоить все, что так щедро давал ему учитель, чье доброе слово и искренняя благожелательность еще больше усиливали в ученике это чувство. Ему страстно хотелось как-нибудь отблагодарить брата Ансельма за его добро. С тех пор, как забрежгло, хотя еще и слабая вероятность его оправдания, эти добрые люди уже начали строить планы относительно его будущего, но его место было не здесь. Оно было рядом с маленькой смуглянкой, на какой бы край света не забросила их бродячая судьба. Забросься она могла и дальше, чем на край света. Могла и со света жить, если за сорок дней, пока не истек срок убежища, не найдутся доказательства его невиновности. Когда сумерки сгустились настолько, что работать стало невозможно, брат Ансельм велел ему достать органчик и спеть что-нибудь, подыгрывая себе на слух, чтобы похвастаться перед братом Катфаэлем его успехами. И когда Лелевин, увлёкшись немного забылся и начал любовную песню, довольно невинную, но все же не совсем уместную в этих стенах, брат Ансельм не выказал никакой тревоги. Напротив, Он начал расхваливать мелодию стихи, однако особенно ему понравилась мелодия, и он незамедлительно стал ее записывать, чтобы использовать во славу Божию. Колокол, сзывавший к вечерне, прервал их приятные занятия. Бережно взяв в руки органчик, Лелевин торопливо убрал его на место и, догнав Котфаэля, подергал его за рукав. Вы ее видели, как там Ранильд? Не попала ей из-за меня. Я видел ее». Она чинила платье, была совершенно спокойна и никто ее не обижал. Из-за тебя ей ни от кого не попало, говорят. Вчера она распевала песни за работой. Лелевин отпустил рукав со вздохом облегчения и шепотом сказал: "Спасибо за добрые вести". Катфаэль пошел на вечернюю службу, сознавая в душе, что сообщил только приятную половину правды. Он подумал, что нынче вечером ей может быть будет уже не недопесен, ведь сегодня она стала невольной свидетельницей семейной схватки, из которой Сюзанна вышла побеждённой. Её изгнали с единственного поприща, на котором она что-то значила, когда скаредная бабка и равнодушный родитель отняли у нее все остальное. Хотя Сюзанна не баловала девочку теплым отношением, она все же была ей защитой, спасая от голода, холода и от побоев. И главное, она подтолкнула Ранильд на нейретический брак, свидетелями которого были только святые, чьи мощи осветили ее брачное ложе. Завтра Сюзанне предстоит отдать ключи и уступить свои владения юной сопернице у маленькой волики горячее сердце, которое еще скорее откликается на горе, чем на радость. Нет, завтра ей будет недопесен. Аниль не легла спать, когда в доме потухли огни, а забравшись на свой соломенный тюфячок, не смыкая глаз, следила за пятнышком света, который падал из единственного освещенного окошка. У скоредных людей принято ложиться рано, чтобы не жечь свечи и не тратить дрова. Огонь в камине холла почти погас, и только под углями теплился жар. Все лампы и свечи были потушены. Еще не наступил час по вечере, и на улице только что стемнело, но молодожены, воркующие, и поглощенные друг другом с удовольствием, удалились к себе в спальню. Все же прочие домочадцы привыкли вставать и ложиться вместе с солнцем. Только в кладовой, откуда пробивался узкий луч света, протянувшийся под уклон к дверям кухни, горела одинокая свеча. Ронильд не разувалась и не снимала платье. Съежившись от холода и обхватив руками поджатые коленки, она глядела на тусклый лучик света, дождавшись, когда весь дом успокоится, она встала и крадучись прошла по утоптанной земле несколько ярдов, отделявших кухню от дома, чтобы приникнуть к узенькой дверце, которая вела в комнату Сюзанны. Ее гордой госпожа не спала. Она неустанно сновала туда и сюда из комнаты в кладовку и, как сама обещала, трудилась не покладая рук, чтобы непременно отчитаться за каждый горшочек мёда, каждую горстку муки, каждую каплю масла и каждый кусочек жира. Ранильд очень жалела госпожу, но Сюзанна держала ее в строгости, поэтому она не смела войти и громко высказать свое горе и возмущение. Из комнаты слышались быстрые, и легкие шаги деловитой женщины. Сюзанна делала все скоро и решительно, никогда не впадая в спешку. Но сейчас, озабоченно прислушивавшаяся Ранильд почудилось какое-то глухое отчаяние в том, как резко сновала Сюзанна туда и обратно, производя последний хозяйский смотр своих владений. Как видно, обида глубоко ранила ее душу, да иначе и быть не могло. Тусклый блеск свечи вдруг исчез из узкого окошечка кладовой и переместился в спальню, замелькав щелки между ставнями. Ранильту услышала, как затворилась дверь между комнатой и кладовой, и ключ повернулся в замке. Даже в эту последнюю ночь Сюзанна не легла спать, пока не заперла на замок доверенное ей добро. Но теперь-то уж она, наверное, закончила и ляжет наконец в постель, чтобы хоть немного отдохнуть свет погас. Ранильд застыла на месте, напряженно прислушиваясь к тишине, и спустя некоторое время уловила, как открывается дверь, выходящая в холл. В то же мгновение раздался чей-то резкий, короткий вскрик, в котором слышались такие досады и отчаяния, Что Ранильд, которая стояла прижавшись к двери, невольно схватилась за щеколду, чтобы ощутить руками привычную прочную опору. Но чем же был вызван этот возглас такой страшный, безнадёжный издавленный? Дверь подалась под ее рукой, из глубины холла она услышала голос Джулианы. Ей отвечала Сюзанна, она говорила тихо и ожесточенно. Два приглушенных голоса, спорящих и негодующих, но таинственно доверительных, как у мужа и жены, которые обсуждают свои секреты в постели. Вся дорожа Жаранильд приоткрыла дверь и, ступая на цыпочках, стала ощупью пробираться в потемках к входной двери, где-то в холле мерцал слабый свет, кажется, наверху лестница». Старая Джулиана не могла допустить, чтобы в доме что-то происходило без ее ведома. Ни одно событие не обходилось без ее брончливого участия. Как будто и без того она не натворила достаточно зла, обидев родную внучку и объединившись против нее с новой невесткой. Сюзанна притворила дверь своей комнаты. И сделав три или четыре шага, остановилась, не доходя до середины холла. Пронильт различила выступающие из темноты смутные очертания ее фигуры. Зато оба голоса заговорили внятно. «ц-ц-ц-ц-ц». "Говори потише", с непререкаемой властностью шикнула на Сюзанну старуха. «Незачем зачем будет тех, кто спит, Довольно того, что мы не спим". «Наверное, она стоит наверху лестницы, держа в одной руке свой маленький ночничок, а другую прикрывая пламя, подумала Ранильд. Она не хочет никого разбудить. Нас и так на одну больше, чем требуется, бабушка. Неужели я брошу тебя без помощи, когда ты и без того заработалась до поздней ночи? Такое трудолюбие, какая точность в подсчетах! какая запасливая хозяйка! ни ей, ни вам, бабушка, не придется жаловаться, что я упустила в описи хоть одну мерку муки, хоть одну капельку меда, — язвительно ответила Сюзанна. И ни одной щепоточки толокна. Послышался с лестницы голос едва различимым, затаенным смешком. Какой же надо быть бережливой хозяйушкой, чтобы после Пасхи в запасе оставалось еще пол душки толокна отдаю тебе должное дела у тебя идут на славу у вас училась бабушка Сюзанна сошла с священного места и сделав шаг в сторону лестницы исчезла в темноте затаивший дыхание Ранильд показалось, что Сюзанна остановилась и замерев на месте смотрит на госпожу Джулиану, бросая извитительный вызов прямо в лицо старухи, которая смотрела на нее с верхней ступеньки В слабом свете лампы позади нее ложилась на пол тень, черной стеной перегораживая пространство перед входной дверью. Судя по тени, Сюзанна плотно закуталась в плащ, как будто продрогла за ночной работой. "Я сдаю свои дела по вашему приказу, бабушка", произнесла она тихо и отчетливо. — "А как же вы собирались поступить со мной дальше? Может быть, у вас припасено для меня новое место?" В монастыре, например, тень, перегораживавшая выход, внезапно передвинулась в судорожном движении, как будто Сюзанна широко взмахнула руками и распахнула свой плащ. После ожесточенного спора двух приглушенных голосов, истошный крик, разорвавший молчание, был так ужасен, что Ранильд, не помня себя, ринулась вперед и широко распахнув дверь, стремглав влетела в холл. Она увидала, как судорога сотрясла почтенную Джульяну, стоявшую наверху лестницы. Она уронила лампу, из которой лилось масло, и схватилась правой рукой за грудь. Рот из которого только что вырвался этот ужасный крик, был перекошен, щека над ним дергалась. Все это Ранильд увидела в одно короткое мгновение. В следующий миг тело старухи наклонилось вперед, Она вниз головой покатилась по ступеням и с грохотом упала у лестницы. А лампа из ее руки, разбрызгивая горящее масло, замерла у ног Сюзанны и погасла.